Глава шестая. Дворы. Как тебя зовут? спросил я, как только мы вышли на улицу. Погода начала портиться, ветер усиливался, нанесло тучи. Я поднял воротник, а паренёк подобрал со скамейки свой кипарик и натянул его по самые уши. Егорка, так брат меня называет. А на заводе я Георгий Вениаминович, с гордостью представился он. Значит, ты серьёзный человек, усмехнулся я. Куда нам идти? Вон туда, он указал по диагонали через двор. Я осмотрелся, чтобы запомнить путь и не запутать на обратной дороге. Бревенчатые дома строились без особых изысков, ломанных контуров и лепшивки, но добротно сбитые из толстых сосновых стволов прямоугольники всё равно не были похожи один на другой. Где-то стояли наличники, как на старых деревенских домах, где-то были выкрашены торцы брёвен. Синие, жёлтые, красные вертикальные полосы мелькали то тут, то там. Но этой тройкой цветовая гамма всё равно не ограничивалась. И чем больше я смотрел, тем лучше понимал, что даже такой простой квартал соорожён таким образом, что заблудиться в нём довольно сложно. И хотя квартиры здесь маленькие, а дома снаружи выглядят очень просто, есть какое-то неуловимое очарование классического рабочего района. Тут не очень далеко, два двора и всё, идём, поторопил меня Егор. Между домами не росли деревья, но пространство было ухоженным и чистым. Всё прибрано. Немного пустынно, но наверняка людям, которые проводят много времени на заводах, не очень есть дело до происходящего вокруг. Скажи, сколько ты работаешь, спросил я. В смысле, сколько часов в день? 12 часов. Но это потому, что ей ещё слишком мало для нормального рабочего дня. Многовато труда ты не находишь? Так это одна смена всего лишь, и кто постарше работают 14 часов. Мне говорили совсем другое, заметил я. Что работа здесь у вас в радость. Не то чтобы в радость, конечно, засмеялся парнишка. Понимаете, всё зависит от бригадира. «Вот у нас человек хороший, а бывают такие, кто на простых работяг валит и с них спрашивают потом. У нас на заводе шесть бригад всего. И один такой...» Он посмотрел на меня, словно спрашивая разрешение выругаться. Я махнул рукой. «Такой ублюдок! Управа на него нет!» «Давай ближе к делу». «А, так вот, бригады работают посменно. Сейчас работы много, поэтому отдыхает сегодня только одна...» «А обычно три работают, три отдыхают, день через день по очереди, понимаете?» «Хм, не сдержался я. Действительно не так плохо, как я думал». «Это у вас, сыщиков, не минута покоя, да?» – полюбопытствовал парнишка. «Нам не надо стоять у станков, это проще». «Кому как?» – философски заключил паренек. «Знаешь, мне пришла в голову провокационная мыслишка». Я много где бывал и видел в одном месте, что люди работают по 8 часов в день, а некоторые по 5, но ежедневно. Быть не может. Это же бестолково так. Егор не сразу нашёлся с ответом, но по его реакции я понял, что он и сам не очень одобряет это. Почему же бестолково? Как бы вам объяснить? Вот смотрите, есть же режим питания: завтрак, обед, полдник и ужин. Так «У кого как?» – ответил я ему в тон и в этот раз не соврал. При моих активностях о регулярном питании можно было смело забыть. «Нет, это неправильно. Организм человека, и он принялся рассказывать мне вещи, которые, если в наших школах к его возрасту и рассказывают, то не вбивают настолько, чтобы у 14-летнего парня они засели в голове». Про ценность еды, правильность подбора продуктов, вред избыточности. Не сладкого, а вообще. Я хотел задать ему еще вопрос, но заслушался настолько, что попросту забыл, что хотел уточнить. «А когда человек забывает вовремя поесть, это сильный вред организму. Сильнее, чем от табака». И он снова затянулся. «Ну, в день можно три вот таких». Он показал мне помятую папироску. «Больше нельзя». «Ты говорил, что по 12 часов работать лучше, чем по 5», – напомнил я. «А, точно. На работе кормят завтраком сразу по приходу. Время обеда точное. У нас оно рассчитано от количества проведенных операций. Чтобы никогда не было такого, что мы заготовку бросили. Тоже и с полдником. Наш доктор на заводе напоминает, что... И последовал еще один пространный рассказ о пользе перекуса». Пока парнишка болтал, мы пересекли первый двор. Не слишком быстро, потому что моя нога разболелась от продолжительной ходьбы и суеты на квартире Ульяны. Я рассматривал дома, пытаясь найти что-нибудь подозрительное. Понимаете, я бы ни за что не променял свой распорядок. Где это видно на 5 часов ходить на работу, а кроме еды что здесь плохого? Я начал его подзадоривать. Как чего? Нет, да вы себе не представляете, что такое работать на заводе. Наверное, нет. У вас там все так хорошо разговаривают. Просто в том месте, где работают по 8 часов, матерятся при случае и без. Вообще-то у нас, Пряник задумался на пару секунд. Культура речи вот, и за этим следят. Даже то слово, которым я назвал бригадира, его и то упоминать нельзя кроме разве что особых случаев, когда ногу придавишь или молотком, там, по пальцу. Егорка покраснел. Похоже, что он все же употреблял нехорошие слова. Меня же это забавляло. Но хотя в таких случаях и разрешается, но в церкви все равно потом совестно. Вот про это я и сам забыл. Здесь же религию от государства не отделяли, и она продолжала выполнять свой функционал ограничений в данном случае вполне себе правильных. Я не стал вдаваться в подробности, чего ещё поряньк подумает, что я его вовсе не здешний. Я всё ещё хочу услышать, как у вас работает. Напомнил ей Егору, когда тот притих, мыслями обратившись к чему-то вечному. Про 5 часов это пустое. Нужно прийти, добраться до своего места, подготовить инструмент. Никогда в ночь инструмент не оставляется вне ящиков. Заготовки и детали, настрой на работу. Бригадиры, как говорят, все плохое оставляйте дома. «Верно говорят», — поддакнул я. «Так и получается, что если так ходить, то надо три дня, чтобы сделать то, что можно и за один. И смысл в этой беготне?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Говорят, так проще живется». «Проще? Ха! Мне что ж, самому еще еду готовить, если я полдник и ужин на заводе пропускать буду». Похоже, что да, тебе удобнее работать так. Пришлось мне согласиться с парнишкой. К тому же мы не постоянно в трудах. Пара минут перекур в моём режиме совсем незаметно. Всегда нагнать можно. А если от ваших 5 часов останется почти 4, так тут каждая минута на счету. Всё, Егору убедил. Я окончательно сдался. А многим ли так нравится работать? Ты да никто и не жалуется. Вроде все довольны. Не нужно ездить, не нужно готовить. Если люди семейные, то через заводы поики дают иногда словом очень даже неплохо. А завод чей? Ох, завалили меня вопросами, господин сыщик, вздохнул парнишка. Я для себя спрашиваю, ты не думай, у меня здесь другие дела. Так государственный, царю, императору, как же ещё? Ладно, похоже утомил я тебя. Утомили, парнишка улыбнулся. Да мы уже почти пришли. Вон там дом с синими торцами, вижу, откликнулся я, увидев следующий двор и единственное здание в два этажа, которое имело вертикальные синие полосы. Очень надеюсь, что его квартира не на втором этаже. На втором, я тихо выругался. Нагоныла, а тут ещё подъём по лестнице. Не самое приятное дополнение к моей затянувшейся прогулке. Второй двор был более живой. Похоже, что здесь отдыхала другая смена. Мужчины беседовали, мальчишки, сильно младше Егора, пинали мяч в углу двора. Несколько женщин сидели на скамейке. Все были одеты просто: какие-то тёплые кофты и иногда вязанные жилеты сверху. Взрослые мужчины в чёрных кепках, женщины с непокрытой головой либо в неярких, но цветных платках. Завидев меня, они прекращали своё занятие и смотрели в мою сторону. От чего-то мне становилось неуютно, как будто каждое из них не любопытство своё удовлетворял, но пытался мне сделать больно взглядом. Все смотрят, негромко шепнул я парнишке. Просто вы отличайтесь, объяснил он мне. Такие, как вы, к нам редко заходят. И он нырнул в подъезд, приглашая меня пройти следом за ним.